Руки у него находились за капотом, рядом с запаской, прикрепленной сбоку. У Карла, стоявшего за стойкой, руки были опущены вдоль тела. Тони представлял, как опишет его позу. Он стоял расслабленно, как будто не видел, что Нестор изготовился стрелять. Тони показало, что он сейчас закричит, но ему не хотелось ввязываться в историю, и он застыл в нерешительности. Тут его внимание привлек Карл Уэбстер. — Я разговариваю с Нестором Лоттом? — спросил он. — Конечно, — отозвался Нестор, — не путай меня с теми издольщиками, которые наставили на тебя ружья. Где все? Я хочу знать, кто убил моих ребят и где вы украли Томпсон. — Я помощник федерального маршала Карл Эбстер, — ответил Карл. — Вы арестованы за то, что вы даете себя за правительственного агента. Вы носите значок, как будто имеете на то право. «Веди, что еще у меня на груди?» «Та миндаль для меня ничего не значит!» «Постыдился бы!» — воскликнул Несер. «Парень, ты встал не на ту сторону!» «Прислуживаешь торговцам виски, покрываешь их, а должен бы стоять здесь со мной!» «Я уже сказал вам», — повторил Карл. «Вы арестованы ордеру моего напарника!» «Кто не наблюдал?» Карл повернул голову к трем местным парням, сжимавшим винтовки армейского образца. Вы, ребята, как хотите, оставайтесь или уходите. Если останетесь, я иствую вас за то, что вы помогаете это обезьяне нарушать закон. Выбор за вами. Сынок и братья Уайклифф не шилохнулись. Их ружья были нацелены в стойку. Тони напряженно ждал, что ответит Нестор. Он услышал, как Карл сказал, положите оружие. Местные по-прежнему не двигались. Они целились в маршала и Спрингфилдов. Тони всегда запомнил, как маршал стоял, опустив руки вдоль туловища, безучастно глядя в лицо смерти. Вот, наконец, подал голос Нестор. «Позови своих людей, они наверху. Хочу посмотреть, что тут у нас». Позже Тони напишет. Никто не двинулся с места. Все ждали рокового знака от нестра который должен был выпустить первую пулю. Но Карл сказал нестру покажи руки, положи их на капот. Несколько мгновений в зале было тихо. Тони смотрел вниз, на четверых у машины. Карл стоял лицом к троим. Тони был совершенно уверен. Карл знает о том, что у нестра два пистолета, и Нестору хочется завязать перестрелку, но только на своих условиях. — Маршал, все наоборот, — заговорил Нестор. — Сам покажи руки. Вытаскивай пушку и клади на стойку. Тони во все глаза уставился на Карла Эбстера. Карл ответил. «Я хочу, чтобы все стало предельно ясно. Если мне придется вытащить оружие, я буду стрелять на поражение». «Поразительно! Те же самые слова, если верить Кристал Дэвидсон, Карл сказал Эммету Лонгу перед тем, как застрелить его». Тони был уверен. Он словно ослышал, как Кристал повторяет слова Карла снова и снова в номере отеля джорджи в Генрете. Тони еще целые выводы к репортеру записывали, — Если мне придется вытащить оружие, покажи, что ты меня понял. Обратился Карл к Нестру. — Положи руки на капот. Тони, стоявший наверху, увидел все происходящее, как в замедленной съемке. Вот Нестру взвел курки пистолетов сорок пятого калибра. Сначала один, потом другой. Вот он начал поднимать руки. Тони, как зачарованный, смотрел на дуло пистолетов, ползущего за капота Пакарда. И тут... Карл выхватил свой тридцать восьмой. видимо он успел же снять его с предохранителя и выстрелил. Бам! Гулко прогремел выстрел, попал в сынка. Бам! Он увидел Джека Белмонта, который тоже стоял за стойкой. Вышибал и Уолтер и страх возникли рядом с ним и вычили револьверы. Братья Уайкли в на месте. Ведьмых ошеломили неожиданно вынарувшие из-за стойки головы. Бам! Выстрелил Карл. И комната наполнилась дымом. Дым поднимался вверх по обе стороны от Тони. Тони заставил себя смотреть вниз. Джек Белман сжал Винчестер и поднял голову, будто хотел взглянуть на Хайди. Тут второй брат Уайклифф выстрелил из винтовки, которую сжимал под мышкой. Тони увидел, как бутылки за спиной Карла разлетелись в дребезги. Как разбилось зеркало. Карл вытянул руку Ускольтом и застрелил его «бам», когда второй брат сбросил ремень ружья, готовясь повернуть его дулом к врагу. Теперь стреляла одна глаза и вышибала. Он еще раз попал в Уайклифа, паренек упал.